Глава 13. Дракон оставил это мне, фыркнула я, оглянувшись на рыжее чудо. Огонёк, как маленький костер, начал согревать комнату, прогоняя сырость. Сказал, чтобы я попыталась что-то слепить из его магии. Поморщилась, представив себе такой процесс. Как это вообще делать? Надеюсь, вы не успели прикоснуться к этой штуке, воскликнула Грист, переводя настороженный взгляд с меня на огненный сгусток. Нет, — опишла я. — А что? — Он, должно быть, сошел с ума. Король осторожно приблизился к моему домашнему заданию. — Это же... Это драконий огонь? Святые, да рядом с ним дышать опасно. — растерялась я. — И почему его так пугает то, что вызывает у меня умиление? — Дышать? Вроде бы он опасности не представляет, даже согревает спальню. — В любой момент эта штука может испепелить с дотла все крыло, Сквозь зубы процедил король, смотря на милый шарик, как на опасного зверя, который пока вроде бы нападать не собирается. «Мне он показался безобидным», — хмыкнула я. «Но не получается у меня представить, что это ласковое мини-солнышко может убить». Агрест обернулся и посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Впрочем, в этом мире на меня почти всегда смотрят именно так. Пора привыкать». «Да, это лишь частица его силы», — фыркнул Агрест. Он совсем спятил. Творить такое в моем дворце? А если тут все взлетит на воздух? Виктория, не пытайтесь прикоснуться к этому. Он ткнул в шарик пальцем, от отчего тот как-то странно дрогнул, будто оскорбился. Нет, такого быть не может. Мне показалось. Думаю, лучше вам будет вообще уйти из этих покоев, пока шар куда-нибудь не исчезнет. Король по-настоящему испугался огненного шара. Да он же с трудом сдерживается, чтобы не сбежать отсюда. Но дракон сказал, что я должна...» Слова застряли в горле. «Неужели Рейн решил таким способом избавиться от меня?» Неожиданно мне стало зябко, хотя в помещении потеплело. «А что этот шар может со мной сделать?» «Скажем так, хоронить будет нечего», — без капли сарказма ответил король. Я с трудом сглотнула вязкую слюну. «Он что же, испепелить меня хотел?» с густок магии, будто что-то почувствовал. «Вы не против перебраться в мое крыло?» вдруг спросил король. «Но дракон будет против?» осторожно возразила я. «Ага, представляю, как Рейн возвращается проверить, как я справилась с его заданием, и не обнаруживает меня. Тогда здесь точно что-то взлетит на воздух. Может, не стоит его злить?» спросила я, надеясь, что мой отказ не обидит короля. «Меня тоже не стоит злить!» Лукаво заявил агрест, смотря на меня со смесью насмешки и предупреждения. «И как это понимать? Нельзя отказывать? Можно рассчитывать на его защиту?» «О внешнем виде не беспокойтесь. Я перемещу вас внутренним порталом». «По порталам? От одного этого слова мне становилось не по себе. Именно порталом меня забрали из родного мира. После перемещения я была сама не своя, ноги меня не держали». Честно говоря, недомогание не проходит до сих пор, но я стараюсь абстрагироваться от этих ощущений. Шок от пребывания в новом мире перекрывает болевые ощущения. Неужели король предлагает пройти через это вновь? «Внутренние порталы безопасны», — король понял мое смятение. «Они не оказывают влияния на здоровье». «Вы уверены, что дракон не сделает ничего опасного?» «Я боялась вовсе не за себя». Опасения вызывали этот порядочный мужчина и его дворец, полный нуждающихся людей. Почему-то мне кажется, что Рейн в приступе ярости или при проявлении неуважения к своей персоне не постесняется проявить эмоции. «Драконы, как и мы, подчиняются жестким правилам». Снова мягкая улыбка, от которой на душе потеплело. «После всего хамства, с которым я столкнулась в этом мире, вновь погрузиться в вежливое общение и доброжелательный тон, Оказалось для меня лучше любой психотерапии. «Вам не стоит волноваться, Виктория. Пусть волнуется дракон». Король по-хулигански подмигнул мне. Это был такой странный, несвойственный ему жест, что я подумала, будто мне показалось. Словно из-под маски воспитанного джентльмена ко мне выглянул заправский хулиган. «В конце концов, это он за вас в ответе, а не вы за него».